Глава одиннадцатая. с е в о л о д затравленно покосился вправо, влево. Стоп. Что это? Кто это? Рыцарь в саркофаге слева. Доспех мертвого Тифтона показался с е в о л о д у знакомым. Ага. Чиненное на груди кольчуга, кое-как п е р е х в а ч е н н а я проволокой, срезанный кусок плаща. Изрядный такой кусочек. правой руке меч, за то левая, да, левая латная перчатка, точнее внутренняя ее сторона, где нет металла, а только кожа, р а с с е ч е н а и ладонь под нею, видать, тоже. Все Волод заметил грубые стежки суровой нити, выпирающие из-под взрезанной боевой рукавицы. Видимо, рану зашивали наспех, не особо заботясь о красоте и удобстве. Так, так, так. А уж не его ли меч взрезал эту перчатку и эту ладонь? А не тот ли это рыцарь, который стучался в дверь э р ж е б е т и отводил рукой клинок все волода? По всему выходило, что тот. Правда, он сбежал тогда обезоруженным. А этот п р и м е ч е что впрочем ничего не значит. У тевтонского магистра наверняка была уйма возможностей вложить в руку мертвеца новое оружие. Бернгард, судя по всему, частенько бывал в склепе. и явно не для того, чтобы уронить скупую слезу над павшими соратниками. Черный князь перехватил взгляд все Волода. в е р н о истолковал выражение на его лице, спросил не враждебно вовсе, а у ч а с т л и в о и дружелюбно. Что, узнал Русич? Да-да, ты не ошибся, твой старый знакомый. Это брат Арнольд, если тебя интересует его имя. Арнольд, выдохнул Томас. Он погиб месяц назад на западной стене. Нахцереры разворотили ему грудь и с п и л и до суха. Бернгард продолжал объяснение, не обратив внимания на сорвавшуюся с у с т к о стеля на реплику. Я велел брату Арнольду захватить а р ж е б е т Тихо, не поднимая шума и не оставляя следов. Ой, не вышло. Стол, которым ты так не кстати подпер сундук, прикрывавший тайный ход в гостевую комнату, стоял слишком прочно. А на ваш условный стук э р ж е б дверь не открыла. Не услышала моего голоса, вот и не открыла, подумал в с е в о л о д Потом заявился Тырусич, набросился с мечом на беднягу Арнольда, а ему было запрещено проливать кровь э р ж е б и твою кровь. К счастью, Арнольду удалось скрыться. К счастью для кого? Он воспользовался еще одним из моих ходов, о котором не знает даже наш многомудрый к о с т е л я н И благополучно вернулся сюда на свое жесткое, но уютное ложе. Вот почему не удалось найти Тевтона с пятнами от раствора адского камня на левой г л а н и Они там искали. Не среди живых следовало его разыскивать, а среди мертвых. Здесь вот в склепе. Еще бы узнать, зачем мертвец Бернгарда таскал в своей перчатке жидкое серебро. А впрочем, какая разница сейчас-то? Сейчас о другом следовало подумать. с е в о л о д скользил настороженным взглядом по строю умрунов, закованых н в сталь с серебром. Да ты не пугайся, Русич. От чего-то Бернгард вновь обращался только к нему. Как-то уж так вышло, что все остальные ратники будто по команде чуть отступили назад. Не из т р у с о с т и нет. Просто не желая мешать разговору двоих, не желая ввязываться в пугающую беседу и быть может даже не желая слушать. но слушать это приходилось всем. Сам не бойся и успокой своих воинов. Павшие рыцари подняты не для того, чтобы причинять вред живым, в самом деле. А для чего же? С усилием выдавил в с е в о л о д Черный князь говорил с ним и ему следовало достойно вести этот нелегкий диалог. Через силу, через растущий ужас, не выказывая слабости. Не открывая рвущегося наружу страха, для чего ты потревожил их покой, Бернгард? Загадочная улыбка в ответ и лишь потом слова. Они нужны, они полезны, они более неподвластны смерти, ибо уже переступили через нее. А потому они лучшие воины этой сторожи, и они все цело послушны моей воле. Зачем они тебе? – перебил с е в о л о Без них нам придется трудно. Нам, разве это уже решено, без них не остановить властителя, н а х р и т т е р а черного князя, Шаломанара, перешедшего этой ночью границу миров. Кто-то охнул за спиной Всеволода. Да, для кого-то это было неприятным открытием. Кто они? Помедлив немного, спросил Всеволод. Они моя новая дружина. Мои серебряные рыцари, которым я доверяю всецело и на которых полагаюсь во всем. Серебряные рыцари? Звучит красиво, но не совсем понятно. Они мой новый личный орден. Орден у м р у н о в с е в о л о т непроизвольно поморщился. Они те, кто не страшится умереть, кто не боится ни мечей, ни клыков, ни когтей. Кто готов по моему слову сражаться с людьми и кто встанет поперек горла и пьющим и оборотаем, кто не падет от солнца и не ослабеет от осины. Бернгард скосил глаза на клинки в Севолода. Серебро им, кстати, тоже не опасно. Вам лучше убрать мечи. в Севолод совету князя магистра не внял. к л а д ы в а т ь клинки в ножны он пока не собирался. Как ты смог, Бернгард? Как тебе удалось? Их. Так. Что ж, магистр вздохнул. Объяснять это мне все равно бы пришлось. Правда, я планировал сделать это не сейчас и при иных обстоятельствах. Ну да ладно. Мои серебряные рыцари появились примерно так же, как появляются пьющие исполняющие. Тебе известно, р у с и ч как они появляются? Вопрос оказался странным и неожиданным. с е в о л о т отрицательно мотнул головой. Откуда ему было знать такое? Это мертвые, точнее не доумершие, прошедшие смерть но возрожденные вновь оборотаи, просветил князь магистр. Волкодлаки? Изумился Всеволод. о н и самые, подтвердил Бернгард. Только испитые и одаренные. Кем одаренные? Как одаренные? Чем? Властителям, пьющим, властвующим. Любой властитель может подарить любому и с п и т о м у новую жизнь вместо прежней, утраченной с кровью. Не очень приятную, правда, не совсем в общем-то жизнь, но все же. Как такое происходит? Ющий властвующий просто отдает и с п и т о м у частицу своей крови. Даже малая толика ее, даже единая капля крови властителя, впущенная через рану, способна пробудить ток. Ток. Ну, как объяснить? Бернгард наморщил лоб под открытым забралом. Ток, что течет, жизнь и не жизнь, иная жизнь, настолько иная, что даже оборотаи не знают, откуда берутся пьющие. Слишком разнятся одни от других, слишком сильно меняет оборотая такая инициация. Да уж, пожалуй. До сих пор и сам Всеволод считал, что упыри и волкодлаки разные существа, а не две ипостаси одного. Значит, капля крови черного князя дарит и с п и т о м у оборотню иную жизнь? Одна капля превращает его в упыря? Одна капля и много времени, или две капли и меньше времени, или три и еще меньше? Чем больше своей крови отдает властитель испитому, тем меньше времени требуется на превращение. На последнее, главное, необратимое о б о р о т а й с т в о Пройдя посвящение, войдя в ток и обретя его, оборотай больше не испытывает голода. Но вот жажда, вечная жажда утраченной крови, настоящей, теплой, живой крови, которой никогда не будет хватать пьющему. это одна из двух сил, которые им движут и которым он подчинен. А вторая сила... с е в о л о д пытался поспеть запутавшейся мыслью за словами Бернгарда. Вторая и наиГлавнейшая воля властителя, которую пьющий исполняющий выполняет б е с п р е к о с л о в н о ибо именно кровь пьющего властующего дает ему и ток жизнь, и неутолимую жажду. а потому воля властителя превыше всего, превыше жажды тоже, до тех пор по крайней мере, пока властитель жив. Если же пьющий исполняющий вдруг лишается хозяина, у него остается только жажда. Ну и еще звериный страх перед жгучим солнцем вашего мира. Вот и все, в чем он течет, чем он течет дальше, и пути назад ему уже нет. Так уж выходит, Русич. Пьющий в л а с т в у ю щ и й отведавший крови оборотая, получает способность к о б о р о т а й с т в у Оборотай же, обращенный в пьющего, утрачивает ее навеки. Пьющий исполняющий становится рабом своего властителя, а если нет властителя, то рабом своей жажды и бессмысленного уже тока. Пару секунд все волод размышлял, с я о т н о с я услышанное только что с известным ради. Выходит, та темная вонючая жижа, что хлещет из разрубленных упырей, и есть кровь черного князя, хозяина, пьющего, властвующего? Нет, Русич, кровь властителей красна и подобна людской, но как я уже говорил тебе, в жилах пьющих, исполняющих, есть лишь мизерная толика такой крови. Больше нельзя. если хочешь создать целую армию и каждому обращенному оборотаю дать часть себя. но откуда тогда берется столько черной кровищи? это не кровь, не совсем кровь, как ток, не совсем жизнь. что же это? ток должен почему-то течь и чем-то течь. иссохшие жилы и с п я т ы в с л у г нужно чем-то наполнять. их и наполняют. Тем, что всегда под рукой. Ни не кровью нет, кровом, по кровом. Чем? Опять не понял в с е в о л о д По кровом. Схожим с этим словом у нас именует вечный туман нашего мира, который есть не вода, не пар и не дым, но который всюду, и над т в е р д ь ю и над х л я б ь ю который стелется и течет и висит неподвижно. к о т о р ы й о к у т ы в а е т все наше обиталище подобно темному савану. Погоди-ка, а не тали это т е м н а я спрозилене умуть, что р а с т в о р е н а в мертвом озере? Скинулся Всеволод. Не тали, к о т о р у ю он однажды потревожил серебряной насечкой на своем клинке. Вернгард кивнул. Она самая. Правда, зеленые оттенки появляются в покрове лишь на границе обиталищ, когда через порушенную преграду он из нашего мира проникает в ваш. А когда этот самый покров входит в жилы спитого оборотня, чем он становится там? Обращается в стылую жижу, текучую грязь всего лишь, текучую и вонючую, если уж быть точнее. А зачем нужна кровь черного князя? – спросил с е в о л о д Растворяясь в покрове, она дает толчок, пробуждает ток. заставляет двигаться жидкую массу по холодным венам и тем самым поддерживает подобие жизни. Чёрный покров при этом становится чёрной кровью. Он меняется сам и изменяет того, в ком течёт. Так оборотай окончательно превращается в пьющего, покорного властителю. Ясно, понятно. В общих чертах супырями всё ясно и понятно. Супырями тёмного мира. Но ну, а эти, в с е в о л о д кивнул на застывших мертвецовки ф тонких с плащах, их ты использовал вместо испитых волкодлаков? Им ты тоже дал частицу своей крови. Использовал, дал каждому малую частицу. То-то и оно, что малую, чем же ты тогда наполнил сухие жилы? и п о к р о в туман темного обиталища пока слава Богу не окутывает людское обиталище. Какую замену крови этот, как его, ток гонит по их испитым телам? Бернгард улыбнулся. Особые. И добавил, глядя на восставших мертвецов. Их новая кровь их лучшая защита. Правда? И что же это такое? Серебро. ответил черный князь. Что? изумился Всеволод. л я п и с интернализ. произнес Бернгард знакомое уже Всеволоду сочетание латинских слов. В их жилах течет лунный металл, раствор адского камня. Ах, вот оно что. Вот чем тевтонские алхимики накачивали по приказу Бернгарда обескровленные трупы своих орденских братьев. Вот какая жидкость в прыскивалась из ручного сифона в пустые вены и спитых рыцарей. Все в о д ведь видел, своими глазами видел, но не догадался.